Глава шестая. На Руси издревле говорили «нет худо без добра». Худо пришло на следующий день. Пропал самый главный пещерный человек. Не председатель, нет. С Кириллом Андреевичем, слава Богу, все хорошо. Пропал Матвейка, рыбак, охотник, садовод, кожемяка, иными словами, на все руки мастер. Обычно он возвращался с барщины, как все в шутку называли его промысел рыбака и охотника, к обеду, готовил еду, заваривал в шлеме ягоды, какие-то листья, все это напоминало фруктовый чай. И вдруг он не вернулся ни к обеду, ни к ужину. Вечерело, небо, как обычно, затянули тучи, крапал дождь, а Матвейка все не шел домой и не шел. Все переполошились просто неимоверно. И даже не из-за того, что остались без обеда и ужина. Просто все уже успели так сродниться, что и не представляли себе жизнь друг без друга. И вдруг такое. «Друзья», — объявил Кирилл Андреевич вечером, «вы уже поняли, что у нас ЧП, то есть чрезвычайное происшествие. Пропал наш Матвей. У кого какие соображения по этому поводу?» «Может, заблудился?» — предположил Николай Борисович. «Да он тут уже каждый камень знает», — возразила Мария. «Где ему заблудиться?» «Он говорил, что за сопкой, та, что внизу у реки, есть лес», — сказал Алексей. «А в лесу может прозойти все, что угодно». «Да, точно», — подтвердил Трухин. «Лес очень опасен. Вроде ходишь с краю, а потом смотришь, а уже кругами пошел. Тем более тут нет никаких ориентиров, имея в виду рев машин всяких, лесовозов, тракторов и так далее». У нас в тайге прислушаешься и идешь помаленьку на звук техники, а тут и не поймешь, куда идти, в какую сторону. Если Матвей к утру не объявится, нужно завтра с самого рассвета идти на поиски», сказал Кирилл Андреевич. «Старшим поискового отряда назначаю Николая Борисовича. С ними идут Яр Алексей». «А можно я?» — поднял руку Димка. «Нет, Дмитрий», — ответил профессор. «Ты мне будешь нужен здесь». Хорошенько сегодня отдыхаем, а завтра в путь. Николай Борисович, прошу вас, вы там поаккуратнее. Никаких рисков. Сами глубоко в лес не заходите. Вон там в углу возьмите, Матвей смастерил рогатины, копья. Возьмите с собой обязательно. Зверя тут полно. К нам-то они не лезут, потому что побаиваются и огня, и дыма. А там все-таки их дом. Там все может быть иначе. — Кирилл Андреевич, все будет хорошо, — заверил Трухин. — Не волнуйтесь, опыт имеется. — Я надеюсь на ваш опыт, Николай Борисович. Поиски ничего не дали. Матвей исчез бесследно. В пещере стало тихо, пропали смех и шутки. Никто не ожидал такого поворота. Все с надеждой смотрели на Дмитрия. Во второй день рыбной ловлей занялся Алексей. Получилось. Не так успешно, как у Матвея, но... на скромный ужин коллегам хватило. Плюс за несколько дней до своей пропажи Матвей показал барину так называемое хлебное дерево. Плоды его действительно, хоть и отдаленно, но напоминали сдобные булочки. Рыбу с ними есть, конечно, было не совсем сподручно, но, учитывая, что голод не тетка, вполне терпимо. После того, как Матвей не вернулся домой ко второй ночи, Кирилл Андреевич в шутку спросил у юноши, «И куда же ты, Дмитрий?» «Матвей это нашего делу!» «Эх, если бы вспомнить!» Печально воскликнул Димка. «Вот тут все написано, а прочитать возможности нет». Он поднял над головой флешку. «Можно взглянуть?» Протянул руку Яр. Он долго рассматривал древние приспособления для хранения информации. Затем, приложил ее к виску, подумал и сказал. «Что-то тут есть. Мой мозг улавливает какие-то сигналы, но прочесть пока не могу». «Пока?» — спросил Кирилл Андреевич. — Вы хотите сказать, что есть надежда на то, что вы при каких-то обстоятельствах сможете ее прочесть? — Ки, ты же сам говоришь, надежда есть всегда, — улыбнулся я. — Вот, например, я уловил здесь что-то о небе, о новом небе. Но это всего лишь такой, знаете, микрофрагмент. — Небо! Да-да-да, небо! — вскочил Димка и стал размахать руками. — Вспомнил! Сегодня мы увидим чистое небо. «То есть сегодня к вечеру оно не будет затянуто тучами?» – спросил лёха сегодняшнего дня наступает новое время года. Мы будем любоваться небом». «Ох, Дима, если сбудется твое пророчество, то сегодня мы узнаем по звездам, где мы примерно находимся», – воскликнул Кирилл Андреевич. «Да, во всяком случае, в каком полушарии?» – подтвердил Яр. Время до сумерек тянулось очень долго. Небо действительно оставалось до последнего ясным и ярким. Сегодня оно светилось каким-то зеленым светом. С появлением первых звезд и Яр, и профессор почему-то приуныли. Остальные наблюдали за ними молча, словно боясь спугнуть удачу. Чем темнее становилось на Земле, тем ярче разгоралось небо. Из-за горизонта выплала луна, которую луной-то трудно было назвать. Ночное светило было ярко-зеленого цвета. Рисунок пятен и узоров на его поверхности был очень далек от того, что человек привык видеть на Луне. Спустя некоторое время чуть поодаль от зеленой Луны всплыла еще одна Луна, размером чуть поменьше и ярко-желтого цвета. Через все небо мелькали падающие звезды, время от времени появлялись мигающие небесные тела, несколько раз через все небо пронеслись яркие разноцветные всполохи, похожие на северное сияние. М-да... «Тяжело вздохнул профессор. Этого я ждал меньше всего. Я подозревал, — сказал Яр, — но не хотелось в это верить. Теперь я понимаю, почему нет совершенно никакой связи. А мой анализатор памяти превратился просто в большую библиотеку». «Скажите же и нам, в конце концов, что произошло?» — не выдержала Мария. «Что случилось?» «Это не наше небо», — ответил кратко Кирилл Андреевич. «В смысле?» — не унималась Мария. «Мы в южном полушарии?» «Нет, Ма», — мешался Яр. «Профессор имеет в виду это неземное небо». «Ничего не понимаю», — с ужасом произнесла Мария. «Маше, мы на другой планете», — пояснил Кирилл Андреевич. «И эта планета находится не в нашей Солнечной системе», — добавил Яр. «День этот дня не легче», — пробормотал Леха. Сел на траву, ухода в пещеру, закинув голову вверх. Но вообще-то красиво смотрится. Хотя я и не астроном, и в планетариях не бывал, даже я вижу, что небо не наше. И почему две Луны? Ученые, такое может быть? Да хоть десять, ответил Яр. У Марса, например, два естественных спутника, а у Юпитера и Сатурна их за шестьдесят. Спутников может быть сколько угодно. В этом-то как раз удивительно ничего нет. А вот то, как мы сюда попали, кто доставил нас сюда? Угу. «Меня больше интересует вопрос, зачем?» — сказал Москворецкий. «Ох, чую, все это неспроста. Прямо мистика какая-то». «Неужели могут быть такие совпадения?» — вдруг воскликнула Мария. «Посмотрите, все как у нас на земле. Трава, птицы, деревья, животные». «Это где же ты, красавица, на земле встречала трехглазых рыб и трехглапых гусей?» — извительно спросил Леха. «Здесь одно нормальное животное. Это наша Аврора. Ну, еще ее котята». А остальные сплошные уроды. У меня уже от них изжога образовалась. — Ага, — ехидно произнесла Мария. — Я вижу, как ты окорочка от уродливых уточек мечешь. — Молчи, Машка, — махнул рукой Алексей. — Без тебя тошно. Ты хоть понимаешь, что мы здесь теперь навсегда? Скажи честно, ты путевку на другую планету покупала? — Алексей, — вмешался Кирилл Андреевич, — вы забыли? — Единственной уважительной причиной, по которой человек может сдаться, является его смерть. До тех пор, пока мы живы, мы будем бороться и пытаться изменить наше положение к лучшему. «Вся это теории, профессор», — вздохнул Леха. «Красивые слова. Теперь-то мы все понимаем, что все кончено. Добраться с какого-нибудь необитаемого острова к людям — это хоть реально. Из джунглей выбраться тоже можно. Даже упав с корабля в океан, люди спасались. А тут другая система, другая планета. Луны вон Лёха кивнул на небо. «Какие-то цветные, как ёлочные игрушки. Ну какое тут положение к лучшему?» «Не раскисай, парень», — Кирилл Андреевич подсел к Алексею. «Какой ты пример подаёшь подрастающему поколению?» «Подрастающее поколение», — передразил Алексей профессора. «Точно вы сказали, найдут нас когда-нибудь наши потомки в этой пещере и скажут. Вот так начиналась жизнь на нашей планете. Мол, наши предки, дикари рисовали животных». и лук со стрелами для удачной охоты. Кхе, надоело мне все это. Ты знаешь, Леш, — Кирилл Андреевич обнял Москворецкого, — очень часто человек, желая сдаться обстоятельствам, находится в одном шаге от решения проблемы. Или даже на миллиметр от успеха. Кирилл Андреевич, — откашлявшись, кулак сказал Леха. — Ну что вы меня как барышню успокаиваете? Я вас понимаю. Вам всех нужно подбодрить, создавать обстановку всеобщей надежды. Но сами-то сами, сами -то вы понимаете, что у нас сегодня на небе картина Репина приплыли». Кирилл Андреевич рассмеялся и сказал, «Вот видишь, ты сам себя уже опровергаешь». Чем это удивился Лёха? «А тем, что у Репина такой картины отродясь не было». «Ну как же не было?» — не поверил Лёха. «Сколько живу, столько и слышу эту поговорку. А вы впервые слышали, что ли?» «Нет, не впервые». — помотал головой профессор. — Тоже часто слышал. Слышал, вернее. Но, повторяю, у Репина такой картины нет. — Так откуда такое выражение? — Если интересно, могу рассказать, — улыбнулся профессор. Да — Да-да, конечно, самое время поговорить о живописи, — улыбнулся лёха Вот чем мне нравится русский человек, так это тем, что находит подходящие темы для разговоров в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время. — А чего? «Живем в пещере. Узнаем, что не просто в пещере, на какой-то совсем другой планете. Скорее всего, за миллионы километров от родной матушки Земли. А мы спорим о картинах?» «Но это так брежу», — махнул рукой Москворецкий. «Давай рассказывай. Все-таки интересно». «Так вот», — начал профессор, — «эта фраза, ты сам сейчас это подтвердил, уже стала частью фольклора. А между тем Илья Ефимович такого полотна не создавал». Хотя картина, породившая поговорку, действительно существует, но ее автор Лев Григорьевич Соловьев. Называлась она «Монахи». И в скобочках «не туда заехали». Картина выставлялась в Сумском художественном музее рядом с работами Ильи Репина. Вот как раз это соседство и породило путаницу. Сюжет картины простой. Женщины устроили купание в реке. Кто-то только собирается купаться, а кто-то уже во всей красе находится в воде. А в центре картины оцепеневшие монахи в лодке, которую течение прибило к берегу как раз в том месте, где купались женщины. Монахи, растерявшись, застыли с веслами в руках, не зная, что и делать в таких случаях. А старый пастырь улыбается и словно говорит «Ну вот, и приплыли». И вот эта якобы произнесенная стариком фраза и стала народной поговоркой. «Вот она, сила искусства». Представляешь, как художник сумел передать удивление, эмоции, растерянность участников встречи. «В нашем случае, профессор, название картины Соловьёва подходит даже больше», язвительно произнёс Москворецкий. «Вот уж точно, так точно, не туда заехали». «В нашем случае, Алексей, тогда уж будем откровенны, заехали не туда и не тогда», пошутил Кирилл Андреевич. «Наше прошлое далеко, его уже не вернуть». «Мне кажется, мы оказались здесь не случайно», — грустно сказал Алексей. «Но, конечно, мы никогда об этом не узнаем. Эх, вернуть бы домой хотя бы на денек-другой. Да не просто на то место, где уснул, а в то время, где жил». «Ты знаешь, Алексей, люди на земле всегда мечтали, и без всего этого», — перебил профессор и вскинул руки к небу. «Вернуться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки. Память не дает нам покоя». нет нет андреевич я сейчас о другом честное слово да я хочу вернуться в прошлое но не для того чтобы исправить свои ошибки я просто хочу обнять всех тех кого сейчас со мной нет и сказать каждому из них всего лишь одно слово прости профессор молча погладил алексея по плечу и заметив в глазах собеседника слезы так же молча поднялся с земли и, отойдя в сторону стал внимательно рассматривать небо «Кирилл Андреевич, еще одна новость!» – подошел к нему Димка. «Матвея нужно искать в другой стороне. Не в лесу, там его нет. Нужно идти вверх по течению реки. Видели там такая высокая гора или сопка? Словом, возвышенность. Он там. Завтра с утра нужно идти туда». «Точно?» – спросил профессор. «Ничего не путаешь? Зря не потеряем время?» «Нет-нет, не потеряем», – замотал головой Димка. «Я не могу вспомнить подробности, но нужно идти к горе». «Хорошо», — согласился Кирилл Андреевич. «Раз гора не идет к нам, завтра мы сами пойдем к горе. Ложись сегодня, пораньше спать, высыпайся, возможно, завтра что-то еще вспомнишь». Димка прислушался к совету профессора и ушел в пещеру. А Кирилл Андреевич спросил у Яра. «Коллега, какие же нужно иметь средства передвижения по космосу, чтобы прилететь с Земли в другую Солнечную систему? Расскажите вкратце, чего добились в этом вопросе земляне?» Человек уже побывал в других галактиках? Пока летают корабли с искусственным интеллектом. Но Земля в мое время готовила и полет с людьми. Должны были отправиться около 500 добровольцев. Что же за разум все это организовал? Кирилл Андреевич кивнул в сторону пещеры. У меня в голове не укладывается. Неужели кто-то может передвигаться в космосе со скоростью, превышающей скорость света? Но ведь это противоречит всем законам. «Нет, профессор», – ухмыльнулся Ярослав, – «никаких противоречий нет. Мы очень сильно заблуждались. Ты слышал, что телескоп не увеличивает, а сокращает расстояние между наблюдателем и наблюдаемым объектом? Сначала человечество относилось к этому утверждению с юмором, но потом нашлась группа ученых, которая на этом высказывании построила теорию и доказала, что для того, чтобы достичь той или иной звезды, можно, вылетев в ее сторону, систематически сжимать, То есть сокращать до нее расстояние. Испытали так называемые беспилотники, управляемые искусственным интеллектом. Результат оказался ошеломляющим. Корабль добирался до звезд, расстояние до которых исчислялось десятками, а то и сотнями световых лет, за пять-десять земных лет. А теперь возьми и сам пересчитай на земные меры, с какой скоростью передвигался корабль. Фантастика. В моей голове это не укладывается, честно признался профессор. мне как раз и не дает покоя мысль о том что разницы никакой нет как добирается тот или иной объект до звезды смотрите корабль перемещается из пункта x в пункт z и допустим расстояние между этими пунктами сжимается все понятно но каков результат объект переместился из x в z за время которое если его поделить на расстояние между x и z дает величину сверхсветовой скорости вся суть мироздания профессор в том что границы во всем мире условны По большому счету их просто нет. Аналогично и в физике. Люди придумали систему измерений, чтобы было удобно. Метр, грамм, секунда и тому подобное. Но мы же понимаем, что это все условность. То же самое и со светом и радиоизлучением. Длина волны, она ведь не обрывается внезапно. Она плавно и непрерывно переходит из одной фазы в другую, которую физики для удобства обозвали ультрафиолет, инфра и так далее. А для чего поставили границу между светом и радиоизлучением? Все для того же удобства. Но как бы мы ни ухищрялись, чтобы мы не придумывали, границы нет. Вот нет и все, понимаете? Мирозданию глубоко плевать на наши метры, граммы, секунды и прочую дребедень. Но мы не смогли бы развиваться без этих условностей, воскликнул Кирилл Андреевич. Что же в таком случае делать? Все просто, профессор, улыбнулся Яра. Мы должны понять, раз уж установлены условности, надо ими правильно пользоваться, нужно правильно их применять. Так и хочется сказать, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это главная болезнь человечества, усмехнулся Яр. За прошедшие тысячелетия, я имею в виду от вашего времени до моего, человек тысячи раз произносил эту фразу. Но каждый раз то, что было невозможно, становилось возможным. а через десяток другое лет уже обыденным. «Да, Яр, ты прав. Так было всегда», — согласился профессор. «Ты наверняка знаешь биографию Циолковского». «О да», — закивал Яр, — «это великий человек. Пока существует человечество, оно будет его помнить». Так вот, Константина Эдуардовича, учителя, изобретателя, ученого-самоучку и основоположника теоретической космонавтики, многие современники считали ненормальным. Это при том, что он обосновал использование ракет для полетов в космос. Пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, прототипов многоступенчатых ракет. Да, да, подтвердил Яр. Именно Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций. Выдвинул идеи космического лифта. Он верил, что развитие жизни на Земле достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит нам преодолевать силы тяготения и распространять жизнь во Вселенной. Так и случилось. Фактически человечество уже живет на других планетах. Я знаю случаи, когда люди родились на Марсе, там выросли и там похоронены. То же самое происходит и на Луне. Значит, все-таки передвигаться со скоростью большей скорости света возможно? Разумеется, подтвердил я. Способов много. Я, правда, не специалист в этой области, но знаю, что при полетах к звездам Используюсь и какие-то ядерные взрывы, и энергия Солнца, и растягивание времени, и сжимание пространства, и еще много-много чего. — Значит, будем летать далеко и быстро, — пошутил Кирилл Андреевич. — Почему будем? — ухмыльнул Саяр. — Мы уже летим. — Вы задумайтесь. Наша Земля летит. Наша Солнечная система летит. Млечный путь летит. Эта планета летит. Ее Солнце тоже летит. Метагалактика летит миллиарды галактик летят всё летит профессор всё летит трудно с вами не согласиться коллега предлагаю на сегодня остановиться сказал профессор народ в ту ночь спал неспокойно у всех было предчувствие чего то значительного и грандиозного но все беззаветно верили что беспокойный матвейка обязательно обязательнодётся.